Глава 38. Так и не нашел, что сказать Саше Николаевичу в утешении Виталию. Сердце у него самого разрывалось на части, и сам он находился в таком состоянии, что не мог даже говорить ничего, а мог только, как думал он, действовать. Он решительно надел шляпу и шинель и вышел из дома, чтобы более туда не возвращаться, так как жизнь ему опостылила. Он вышел на крыльцо в это же самое время подъехал экипаж с придворным лакеем, в нем сидела Наденька Заозерская, которую Саша Николаевич тотчас узнал. Она тоже узнала его, и вдруг лицо ее просветлело, и она из дурнушки сделалась прихорошенькой. «Александр Николаевич, вы!» – окликнула она Сашу Николаевича, и ему не оставалось ничего иного, как, приподняв шляпу, подойти к ней, потому что не обратить внимания на нее было невежливо. Привитая с детства воспитанность взяла в эту минуту верх над всеми чувствами Александра Николаевича, И он быстро сошел со ступени и приблизился к экипажу. «Как рада вас видеть!» — сказала Наденька. «Какими судьбами вы тут!» И она так ласково и действительно радостно поглядела на него, что самый черствый человек умилился бы ее взгляду. «Я здесь живу, в этом доме!» — нарочито подчеркнул Саша Николаевич. «А вы какими судьбами приехали сюда?» «Вы тут живете?» Бедный, с откровенным сожалением протянула Наденька, взглянув на убогий дом я слышала, с вами приключилось горе, я имела о вас известие от Дабича, но неужели вы совсем бросили выезжать?» «Бросил Надежда Сергеевна, я все бросил». «Ах, не говорите так, ради Бога, не говорите так, никогда не нужно отчаиваться, поверьте, что есть на свете и добрые, и хорошие люди». «Их нет, Надежда Сергеевна». «Есть, и вы, испытав горе, напрасно пренебрегли людьми, это гордость». «Не я, а они пренебрегли мной», — возразил Саша Николаевич. «Меня никто не хотел и не хочет знать». «Напрасно тут вы ошибаетесь. Ах, как бы я хотела поговорить с вами и разубедить вас. Приезжайте к графине Савищевой». «Я не бываю там и не желаю быть». «Да, вы поссорились с ее сыном. Я забыла. Тогда приезжайте». Наденька остановилась. Она не знала, что сказать». К себе, то есть к тетке, она пригласить не могла, потому что ее тетка совсем не принимала молодых людей, и у нее бывал только небольшой кружок ее старых друзей, преимущественно придворных. Вот что сообразила Зазерская. «Завтра устраивается пикник в Петергофе, я там буду. Завтра последний день бьют фонтаны, приезжайте. Встретимся в Монплезире, мы все будем там и поговорим». Саша Николаевич горько улыбнулся, он произнес... Благодарю вас, Надежда Сергеевна, но кто знает, что завтра случится. Наденька внимательно взглянула на него. «Послушайте», — воскликнула она, — «вы чем-то растревожены сегодня сильно. Вы сами не похожи на себя, вы бледны, ваше горе тяжело вам. Дайте мне слово, честное слово, что завтра приедете в Петергоф». «Хорошо, я приеду», — сказал Саша Николаевич, чтобы только закончить разговор. «Приезжайте, и вы увидите, что вам станет легче». «Разве вы слово такое знаете?» – спросил Николаев. «Не одно, много слов», – ответила Наденька. «Поговорим, надо верить. В этом доме должна жить портниха, воспитанница чиновника Беспалова. Мне нужно ее видеть». У Саши Николаевича невольно вырвалось. «Зачем?» «Ах, бог мой, зачем бывает нужна портниха? Чтобы заказать ей туалет. Мне ее рекомендовала графиня Савищева». У Наденьки не было средств вшить себе наряды у дорогих портних, и она поэтому должна была заказывать у дешевых, и очень обрадовалась, когда Анна Петровна указала ей на воспитанницу чиновника Беспалова, которая умела шить великолепно. Позвать к себе дешевую портниху Наденька не могла, потому что тетка одобряла и позволяла надевать на себя только платья, вышедшие из мастерской с фирмой. Наденька пускалась на хитрость и выдавала совсем дешевые платья за дорогие – Тогда тетка не ходила в дальнейшие подробности и успокаивалась. Но Наденьке приходилось потихоньку от нее ездить по дешевым портнихам, и вот именно поэтому же приехала она и к дому Беспалова. «Портнихи здесь больше нет», — сказал Саша Николаевич, — она уехала. «И вы не знаете, куда?» — спросила Наденька. «Не знаю». «Жаль. Простите, что я вас заняла такими пустяками, тогда завтра», — кивнула она Саше Николаевичу, прощаясь с ним экипаж удалился, и Саша Николаевич почувствовал, что его настроение как-то сразу же изменилось. «Ведь вот однако же говорили обо мне, вспоминали», – раздумывал он, шагая по улице в распахнутой шинели. Но все-таки она ошибается. И людей добрых нет на свете, и ничего она не может мне сказать утешительного, никто не может. Он долго шел, ходьба его утомила, и не то успокоила, не то развлекла. Был час завтрака, и Николаев почувствовал голод – Бессонные ночи физическое утомление давали о себе знать, и вдруг Саша Николаевич совершенно случайно набрел на знакомый ресторан. Зайти, разве в последний раз мелькнуло у него. Пожилым его разлилась теплота, а вместе с нею явились и новые мысли. Уж будто бы в самом деле все так уж и скверно. В сущности, что такое эта маня? Партниха, простая портниха, которой Наденька за хотела заказать платье и больше ничего. Положим, эта портниха пренебрегла им, Сашей Николаевичем. Но, как знать, может быть, ей придется горько раскаяться в этом. Положим, эта портниха будто бы оказалась графиней Савищевой. Но правда ли это? А если и правда, то кто же ее отец? Разжалованный за государственную измену преступник. Нечего сказать, почетное звание. А яблоко от яблони недалеко катится. Вот и она такая, вся в отца. Но разве у всех отцы государственные изменники... Разве в самом деле все похожи на нее? Вот хотя бы та же Наденька Зазерская, та совсем другая. Что, однако, может сказать эта Наденька Нового? А между тем она так настойчиво хотела поговорить с ним, и глаза ее блестели при этом. А право она похорошела. Саша Николаевич допил вино, и в конце концов по дороге из ресторана заехал на Ямской двор и заказал себе на завтра лошадей в Петергоф.